«Мне хотят пустить кровь. Может, мне поблагодарить их за это?» «Возьми!» — она протянула ему две пилюли. «Предупреди Ричарда. Пусть подаст машину». Впервые за последние пять лет она позволила себе прикоснуться к нему, положив руку на плечо. «Арнольд, я все думаю. Ты еще способна думать? Ты хорошо себе представляешь». «Что будешь делать в Нью-Йорке?» То, что происходит с ним сейчас, он десятки раз проделывал с другими. Они сопротивлялись, он ставил их на колени, он был настолько глуп, чтобы не понимать, что его появление в штаб-квартире фирмы ничего не изменит. Наступила его очередь признать себя побежденным. Он ощутил, как его давит груз прожитых лет. И усталость от успехов, завоеванных в безжалостной борьбе. Да, Виктория, я не знаю. Дорогой друг, я вам принес только хорошие новости. Все идет как нельзя лучше. За два дня выкуплено 30% капитала. На лице Джон Джона Ньютона появилась скептическая улыбка. Еще немного. и контрольный пакет у нас в кармане. Я вас правильно понял? Я вам обещал, что Хаккет не выдержит и треснет, сказал Гамильтон, радостно потирая руки. Гарантирую вам, что не пройдет и 48 часов, как вы будете контролировать Хаккет. У него нет выбора, или он продаст свои акции, или все теряет». Хотелось бы, чтобы ваше предположение сбылось? Я не оптимист, дорогой друг. Я реалист. А если он предпочитает закрыть фирму? Он же не сумасшедший. Может ли он найти финансовую поддержку? Боюсь, что нет. Единственный, кто может спасти его, это я. А сейчас я должен вас покинуть. Нужно еще откорректировать последние моменты этой схватки. Вы будете у себя. Я все время здесь. До скорой встречи. Надеюсь сообщить вам радостную весть задолго до установленного срока. Когда он входил к себе в номер, телефон обрывался. Слушаю. Он почувствовал облегчение, узнав голос своего птенчика. Зеленый свет, кратко сказал он. «Хорошо», — ответил Ален, — «я иду туда». Когда Виктория вошла в номер, Арнольд все еще лежал на кровати. Он даже не заметил, что она выходила. «Арнольд, ты можешь принять мистера Пайпа?» «Кого?» «Алена Пайпа. Он ужинал с нами в Пален-Бич. Он говорит, что у него есть важная информация относительно твоих дел». Почему бы тебе не выслушать его? Пригласить? Ричард сидел за рулем автомобиля, самолет ждал в Ницце, а в Нью-Йорке царило вавилонское столпотворение. В гостиную вошел Ален. Здравствуйте, мистер Хаккет. Нахмурив брови, Арнольд посмотрел на стоявшего перед ним мальчишку. Ему, наверное, не было и тридцати. Зависть к его возрасту. Кольнула Арнольда. Не вставая, он поприветствовал его кивком головы. «Я улетаю. У вас тридцать секунд, слушаю». Олен вежливо улыбнулся. «Я только что узнал о ваших неприятностях, мистер Хаккэ». Арнольд нетерпеливо завертел головой. «Что вы хотите мне предложить?» «Я могу, не выходя отсюда, выручить вас». ощущение было такое словно на него рухнуло сорокаэтажное здание. или он сумасшедший этот парень или провокатор что вы имеете в виду под словом выручить обеспечить кредит в сорок два миллиона долларов мистер хаккет хаккет с надменным видом посмотрел на него у вас есть сорок два* миллиона разве посмел бы я ва «Потревожить в противном случае?» Арнольд не мог поверить в такую удачу. «Что вы хотите взамен?» «Контрольный пакет акций», — холодно ответил Олен. «Как только вы сюда вошли, я сразу же понял, что имею дело с недоумком. Жизнь нас рассудит, мистер Хакет. Я готов покрыть вашу задолженность в обмен на 60 миллионов ваших акций. а сто двадцать миллионов. Не хотите? Ухмыльнувшись, спросил Хаккет. В создавшейся ситуации было бы глупо платить вам двадцать долларов за акцию. Акции Хаккет жгут руки тем, кто держит их сегодня в очередях. От них стремятся избавиться, а не приобрести. А вы не думаете, что я могу закрыть фирму? Нет, вы достаточно умны, чтобы понять, что через 48 часов вы вообще не сможете продать ни одной акции. Вас объявят банкротом, мистер Хаккет. Принимая во внимание остроту положения, я предлагаю вам вполне разумную сделку — 70 миллионов за ваши личные акции. хакет сделал быстрый подсчет в уме и пришел к выводу, что будь он на месте Алина, Попытался бы прижать его еще крепче. Ваше предложение, ничего кроме улыбки, у меня не вызывает мистер Пайп. Я не согласен. Да или нет? Твердым голосом спросил Олен. Потом у него хоккет понял, что мальчишка не блефует. Присаживайтесь, мистер Пайп. Устало предложил Как обычно, голая в соломенной шляпке и перчатках из черного шевро, Марина чистила зубы над раковиной ванной комнате. Как могла она столько времени гнить в Нью-Йорке, когда существует такая сказочная планета, как Канны? Она прополоскала рот, прошла в комнату и посмотрела на скопившиеся там цветы. Она не переставала удивляться тому, Как ее воздыхателем удавалось узнать номер, где она жила? Ей хотелось сделать несколько отжиманий, но она решила, что для этого сегодня слишком жарко. Техника обольщения не менялась. Вначале цветы, потом приглашение по телефону. Но Кхалил всегда был на чеку. Перед ужином он заходил за ней и провожал в апартаменты принца. По нескольку раз в течение дня, не столько чтобы проверить, чем она занята, сколько следуя своей прихоти, Хаддад отправлял ей подарки. Небольшой бриллиант, браслет, жемчужное ожерелье. Марину это забавляло, она наплевательски относилась к деньгам и драгоценностям, но внимание приводило ее в восторг. Мужчины, с которыми она была знакома, исключая Алина, никогда не относились к ней с такой нежностью. Она собирала свеч в постель, когда в дверь постучали. Открыв дверь, она от удивления замерла. «Господи, что с вами случилось?»